Глава 4. Параллельные миры или попытка рассмотрения возможных форм жизни в космосе и на Земле. Итак, каким же образом можно универсально, как говорится, одним махом объяснить все странности окружающего нас мира, о которых говорилось в предыдущих главах? Позвольте ответ на этот вопрос начать издалека. Только в этом случае, как мы полагаем, у читателя не останется чувства недосказанности. Когда-то вопрос о происхождении мира решался весьма просто. Господь Бог потрудился целую неделю и создал все, что нужно, а также немало лишнего. Последнее, впрочем, относили насчет антипода Всевышнего, властителя царства зла. Оно же называется порой преисподней или попросту адом. Сама земля, плоская как блин, покоилась на спинах трех китов, или трех слонов, или трех черепах, а то и на всей этой живой пирамиде сразу – Тут уж разные источники мифологии расходились в своих толкованиях, но эти разночтения попросту семечки по сравнению с теми затруднениями, которые ждали зодчих мироздания при дальнейшем рассмотрении вопроса. Нежданно-негаданно выяснилось, что Земля не плоская, а круглая словно арбуз. И тут же сразу возник вопрос, а почему тогда мы не падаем с покатостей нашей планеты? Чтобы объяснить это, Ньютону, говорят, пришлось довольно долго просидеть под яблоней в ожидании, когда на голову ему свалится яблоко, а вместе с ним и теория тяготения, которую ученый тут же постарался свалить на голову своих современников. В итоге от таких действий великого англичанина, а также его предшественников из Греции, Италии и других просвещенных стран, история мироздания изрядно запуталась. Пришлось в компанию к нашей планете записывать еще изрядное количество таких же колобков, И запускать весь этот хоровод в движение вокруг Солнца. А ведь раньше считалось как раз наоборот. И светило, и другие звезды, и планеты исправно катались по земному небосводу. Но это еще не все. Не удовлетворившись притчей о рабочей неделе, проведенной в трудах Всевышним, неугомонное человечество принялось сочинять свои собственные теории сотворения Вселенной. И досочинялось до теории всемирной катастрофы или, как ее еще называют иначе, до теории Большого Взрыва. Согласно ей, однажды грохнуло так, что кусочки материи и по сей день разлетаются во все стороны, по ходу дела преобразовавшись в звезды, планеты, кометы и другие большие и малые небесные тела, а также всевозможные излучения. Благодаря трудам Эйнштейна, Максвелла и еще многих-многих других ученых, Суть дела на сегодняшний день так запуталась, что для ее пояснения необходимы десятки толстых и тонких научных трудов. К некоторым из них мы вас и отсылаем, а сами закончим вольный пересказ азбучных истин словами Джордана Бруно. Они сегодня, как нам кажется, верно отражают суть процессов, происходящих вокруг нас, да и в нас самих тоже. Вот они, эти строки. Покоя нет, все движется, вращаясь на небе или под небом обретаясь, и всякой вещи свойственна движение, близка она от нас или далека, и тяжела она или легка. Но теперь мы сменим том повествования и опираясь на мнение авторитетов, постараемся подвести вас к выводам, ключевым для всего нашего повествования. Анализируя модель Фридмана, расширяющейся горячей вселенной, которая получает сейчас разностороннее подтверждение в астрономических наблюдениях, «Я пришел к заключению, что видимая нами Вселенная, метагалактика, не могла бы образоваться в пределах четырехмерного мира», пишет в одной из своих работ известный советский ученый-теоретик д и Блохинцев. «Это суждение настолько важно, что прежде чем мы продолжим наше повествование, в нем стоит разобраться досконально. Говоря иными словами, ученый предполагает что окружающий нас мир не укладывается только в те измерения, длину, ширину, высоту и четвертую координату время, которые воспринимают наши чувства, а имеет гораздо более широкие n-мерные рамки, где количество координат n может стремиться вообще к бесконечности, а такое предположение может привести нас к далеко идущим выводам. Вот, например, только один из них. Расчеты теоретиков говорят о том, Пишет доктор физико-математических наук Барашенков, что Вселенная, возможно, состоит из двух наложенных один на другой, очень слабо связанных, почти прозрачных друг для друга миров. Два мира материи, обычная и очень слабо с ней взаимодействующая теневая. В момент их образования, когда связывающее их единое взаимодействие было очень велико, Различные виды материи интенсивно перемешивались и составляли единый мир. Последующее расширение Вселенной, при котором плотность вещества снижалась, а гравитационные силы ослабевали, сформировало два практически не зависящих друг от друга мира. Иными словами, вполне возможно, что по соседству с нами в том же пространстве времени существует параллельный мир-невидимка, в точности такой же, как наш а может быть и совсем не похожий, ведь несмотря на тождественность физических законов, реальные условия отличаются даже на соседних планетах, а тут речь идет о мирах, расставшихся 15-20 миллиардов лет назад. О том, что это вполне может быть так, говорят не только расчеты теоретиков, но и факты из практической жизни. Как выясняется, к настоящему времени накопилось достаточно много свидетельств людей, наблюдавших при определенных условиях картинки из параллельной жизни. Например, Фай Кларк, который в 1931 году работал в компании электроэнергии северных штатов в Ла-Кроссе, штат Висконсин. Вот как описывает один из случаев в своей практике. Опорный котел был только что пущен на максимум, как вдруг над турбиной начало образовываться облако. находящиеся поблизости служащие подумали, что турбина перегревается и может взорваться, но все было в норме, и тогда в облаке появилось совершенно отчетливо видимое лежащее на кушетке женщина. Ее руки были в драгоценностях, на пальцах были видны кольца. Все находившиеся в помещении наблюдали ее примерно 20 секунд, а затем образ исчез. Правда, скептики вполне могут отнести это видение, скажем, за счет «Миража». О том, что его возможности весьма разнообразны и значительно шире привычных рамок, не так давно писал журнал «Техника молодежи». Но вот вам тогда другой пример, описанный Бе Стайгером в работе «Загадки пространства и времени». Некая женщина из Миннесоты, которая совершенно не интересуется ни паранормальными явлениями, ни попытками связаться с другими мирами, в Рождество 1967 года заметила, как в доме появилось изображение человеческой руки. Видение вскоре исчезло, а поскольку оно больше не появлялось, то со временем женщина даже совсем забыла о нем. Но вот спустя ровно год на Рождество 1968 года Фотографируя мужа, который готовил в это время подарки детям, она увидела в видоискателе фотоаппарата снова такое же изображение. Велико же было изумление всех, когда пленку проявили. В кадре было отчетливо видно изображение человеческой руки на экране выключенного телевизора, который находился неподалеку от сфотографированного мужа и потому попал в кадр. А вот вам еще один случай получения неожиданных результатов при фотосъемке. В 1983 года двое молодых людей вышли вечером на улицу поселка Рождественский Ленинского района, чтобы заснять панораму спускающихся сумерек. В поселке уже зажглись огни, так что снимок обещал быть интересным. И действительно, когда через некоторое время фотографы проявили пленку, они были изрядно поражены результатом на негативах, обнаружились контуры, напоминающие фигуры человекоподобных существ, как бы находящихся в движении, то есть делавших широкие шаги. Причем изображение было контурным, а не фоновым, как обычно. Удивленные фотографы тщательно просмотрели кадры, и невооруженным глазом, и при увеличении, и не придя никакому выводу, отправили фотоснимки в редакцию одного уважаемого журнала. Оттуда через некоторое время пришел ответ – в котором писалось нечто маловразумительное о пороках отечественной оптики и нарушении режима фотографирования. Что же, конечно можно объяснить непонятное и таким образом, но может все же лучше поступать честнее, подобно тому, как это сделала газета «Советская Россия» в номере от 27.11.88 года. Здесь была помещена заметка о творчестве известного писателя-фантаста А. Кларка, в которой, в частности, говорится «Артур Кларк не может равнодушно пройти мимо всего загадочного и таинственного». Например, на фотографии изображен стоящий в комнате человек, а за его спиной совершенно четко виден силуэт другого человека, закутанного в плащ и как бы парящего в воздухе. И фотограф, и тот, кого фотографировали, уверяли, что в комнате никого больше не было. Тогда чье же изображение на фотографии? Может это дефект пленки или фотобумаги, или игра света, или... Вариант последнего «или» с многоточием. И давайте попробуем рассмотреть подробно. Как мы с вами уже говорили в начале этой главы, в природе вполне возможен вариант многомерного построения пространства, в котором на нашу долю приходится только четыре координаты. Говоря совсем уж упрощенно, это все равно как если бы в книге природы, предоставляющей собой толстенный том, для нас были бы открыты только определенные четыре страницы. А что написано на соседних? Время от времени нам удается заглянуть и на них. Каким образом? В принципе, для этого может быть несколько способов. Вот хотя бы один из них. Предположим, что время от времени природе типографу свойственно ошибаться, и на некоторых страницах текст печатается дважды. Один раз привычной нам типографской краской, другой, допустим, вазелином или молоком. В обычных условиях мы видим только текст, отпечатанный краской, но стоит лишь осветить страницу ультрафиолетом или нагреть ее, и на ней проступит, соответственно, текст, нанесенный вазелином или молоком. Какова именно тайнопись природы, нам пока узнать не дано, и поэтому мы читаем непредназначенные нам записи лишь случайно, когда в природе наступает вдруг ультрафиолетовый или тепловой период, проявляющий непредназначенный для нашего ока текст. И мы с вами взяли для примера самую простейшую аналогию. Можно ведь предположить, что страницы, предназначенные для иных миров, сделаны не из бумаги, а из чего-то гораздо более эфемерного, скажем, каких-то электромагнитных излучений. Невероятно, скажете вы. Но вспомните, точно так же мог воскликнуть человек, которому в начале века сказали бы о возможности передачи сообщений без провода, а ныне мы каждый день слушаем радио, смотрим телепередачи и не находим в этом ничего удивительного. О том же, что иные страницы могут быть сделаны из иного материала, в какой-то мере говорит и тот факт, что изображения бывают видны только на фотопленке. Да будет вам известно, фотоматериалы воспринимают ультрафиолетовое излучение и некоторые электромагнитные волны других участков спектра, не воспринимаемые глазом. Эту особенность фотоматериалов использовала в частности некая Рут-Драун, хиропрактик, проводившая свои эксперименты в Калифорнии в 30-х годах нашего века. Она выдвинула теорию, что имеется флюидоподобное жизненное поле, которое протекает через всю Вселенную, проявляя энергию и выражая себя через все формы, каждая из которых имеет различную ступень вибрации и тем самым порождает некоторые элементы и субстанции, из которых построен материальный мир». Что все это должно означать на деле, вам, наверное, не смогла бы толком объяснить и сама Рут Драун. Как и все хироманты, она предпочла выражаться витиевато. Для нас же интересно другое. Если верить источникам, то ей удавалось получить изображение человека с помощью некоего радиовизионного прибора, помещая в его электрическую цепь пятна засохшей крови. Драун также заявила, что радиовизионная техника может быть использована в поисках полезных ископаемых, в сельском хозяйстве, атомной физике и космической технологии. Но мы с вами снова, пожалуй, отвлеклись от основной нити нашего повествования. Итак, книга природы имеет страницы из разного рода материалов. Их тексты могут время от времени накладываться друг на друга. К чему это приводит? Не только к тому, что мы иногда можем видеть изображения из другого мира, но и сами попадать туда. Именно таким образом можно тогда объяснить пропажи, скажем, поселенцев с острова Безвозвратного, что на озере Рудольфа. Эта же гипотеза позволяет нам ответить на вопрос, откуда на нашей планете появляется невиданное чудовище. Оттуда, с других страниц книги природы. Туда же, на свое место, они и исчезают. Что такие путешествия туда-назад вполне возможны, говорят факты, причем если соприкасаются пространственные страницы, то возможно мгновенное перемещение в пространстве, и если же вдруг соприкасаются временные страницы, тогда возможны путешествие во времени. Так скажем, в 1958 году адвокат Джеральд Видал из Буэнос-Айреса вместе со своей женой и двумя приятелями на двух автомобилях возвращались домой после поездки за город. Знакомые ехали впереди. Семья Видал позади них. Через некоторое время водитель переднего авто обнаружил, что в зеркальце заднего обзора не видит машины Джеральда Видала. Приятели остановились, решили подождать отставших. Не дождались, вернулись назад. Но и по дороге юриста не обнаружили. Съездили к нему домой, думая, что тот поехал какой-то другой дорогой, и здесь никого». Лишь спустя 48 часов пришло телефонное сообщение из Нью-Мексико. Аргентинский консул сообщил, «Доктор Видал и его жена находятся рядом со мной. Просили передать, что ничего плохого с ними не произошло». О том же, что именно с ними произошло, доктор Видал рассказал друзьям и представителям прессы по возвращении из своего неожиданного путешествия длиной в 5000 километров. Именно таково расстояние от Буэнос-Айреса до Нью-Мексико. «Как только мы выехали с разъезда на дорогу к городу, — рассказывал доктор, — на нас внезапно опустилась густая мгла. Мы оба тут же потеряли сознание. Когда очнулись, наш автомобиль находился в совершенно незнакомом месте». Двигатель работал, только лак, которым был покрыт автомобиль, стал прозрачным, как будто по нему кто-то прошелся пламенем сварочного аппарата. Точно таким же образом, лично для себя, мы объяснили случай с пропавшим с экрана на 10 минут авиалайнером в аэропорту Майами и прибывшим в пункт назначения на 10 минут раньше положенного времени. В этом случае, повторяем, мы имеем дело с соприкосновением временных страниц разных миров. Но ведь тогда это означает, что в принципе можно создать машину времени, наверное спросите вы. Да, вполне возможно. И к такому выводу пришли не только мы. Три физика, Корн и Ютсивер из Калифорнийского технологического института и Моррис из Университета в Висконсине, разработали сценарий броска сквозь время сообщила своим читателям 13.04.89 года газета социалистическая индустрия вот некоторые подробности этого сценария еще эйнштейн утверждал что время во вселенной течет не одинаково а зависит от скорости к примеру на стремительно летящем космическом корабле время замедляется чем выше скорость и тем больше отстанет от жизни его экипаж в глазах сторонних наблюдателей. Поэтому, в принципе, возможна такая ситуация. Астронавт, вернувшись домой, оказывается намного моложе своего брата-близнеца, не летавшего в космос. Так называемый парадокс близнецов. Стало быть, в будущее отправиться можно, а как относительно прошлого? Американские исследователи, разработавшие сценарий броска сквозь время, рассматривают и этот вариант. Он тоже основан на теории Эйнштейна, точнее на способности гравитации искривлять пространство. Этот феномен можно объяснить с помощью такого наглядного примера. По большому яблоку ползет маленький червяк. Яблоко так велико, что его поверхность кажется червяку столь же плоской, как нам поверхность нашей планеты. Чтобы доползти из одной точки пространства в другую, червяку нужно покрыть приличное расстояние, и другого пути как будто не дано. Но вот другой червяк-философ вдруг делает открытие. В их плоском двухмерном мире есть и третья координата – глубина, и если прогрызть яблоко насквозь, то можно оказаться на другой его стороне значительно раньше. Примерно так же, следуя теории относительности, можно пробить тоннелем и наше четырехмерное пространство, уйдя в некое еще неведомое нам измерение, на другие страницы книги природы. Тогда, вероятно, мы сможем одновременно совершить путешествие и во времени, и в пространстве. Области, чудовищно удаленные друг от друга в нашем мире, окажутся связаны коротким коридором через иное измерение. Более того, ученые полагают, что один из концов этого «хода червяка» может оказаться в мире, где время течет быстрее или медленнее нашего, а то и попросту навстречу ему. Тогда, побыв некоторое время в том мире, можно вернуться в наше прошлое или, напротив, устремиться в далекое будущее. Если же миров с иным течением времени не окажется, то его такое течение можно организовать искусственно, Возможно, считают американские теоретики, наши высокоразвитые в техническом смысле потомки научатся управлять гравитацией и сумеют решить сразу четыре задачи – искривить пространство, пробить в нем ход, придать одному из концов тоннеля высокую скорость, другой удержать на месте. Понятно, что в движущейся части время замедлится, а в неподвижной убежит вперед. Иными словами, получится пространственная машина времени, которая позволит творить еще и не такие чудеса, свидетелями которых время от времени становимся мы с вами. Как видите, гипотеза множественности миров оказывается весьма богатой, а мы ведь рассмотрели лишь некоторые из вариантов. До сих пор, например, мы молчаливо предполагали, что соседние с нами миры устроены примерно так же, как наш. Разве что обитатели, живущие в нем, несколько отличаются от нас по внешнему облику. Разве что время там может быть доисторическое или, напротив, опережающее нас, скажем, на несколько веков. Но ведь эти миры могут быть устроены и совершенно иначе, чем наш. Например, Советская Россия от 17.07.88 года сообщала, что загадка возникновения шаровых молний стала предметом дискуссий на встрече ученых из ряда стран в Японском университете Васеда. Участники дискуссии пришли к мнению, что явление, известное в природе под названием «шаровые молнии», может быть связано с наличием еще неизвестной науки формы существования плазмы или ионизированных газов в ряде случаев как полагают ученые, зафиксированы черты системного, то есть разумного, поведения невидимых простым глазом плазмоподобных образований, которые вполне могут быть зарегистрированы на специальной и даже обычной фотопленке. Но это ведь, в свою очередь, означает возвращение на современном уровне к одной из идей, высказанных еще Циолковским. Он ведь считал, что материя не сразу появилась такой плотности, как сейчас. Были стадии несравненно более разряженной материи. Она могла создать существ нам сейчас недоступных, невидимых. Сзади нас тянется бесконечность времен. Сколько было эпох, сколько случаев для образования разумных существ, непостижимых для нас, каково их влияние на нас, каковы их отношения между собой, мы не знаем. Да, верно, не знаем и не узнаем никогда – если будем отмахиваться от непонятных фактов по принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Но давайте попробуем взглянуть на окружающий нас мир или миры другими глазами. Помните, на предыдущих страницах книги мы приводили два эпизода, связанные со светящимися шарами размером с апельсин? Один из этих эпизодов был рассказан жительницей нашей страны, живущей в Ленинграде, другой произошел с жителями парижского предместия. Так что возможность согласовать свои рассказы у них практически равна нулю. Но и там, и там, тем не менее, есть одна характерная деталь. Светящиеся шары разговаривали с ними, вели научные исследования. О том, что такая форма жизни в виде сгустков энергии вполне правомерна, говорили и говорят многие ученые. Циолковский в беседе с Чижевским однажды заметил. Неужели вы думаете, что я так недалек, что допуская эволюцию человечества, оставляю его в таком виде, в каком человек пребывает теперь, с двумя руками, двумя ногами и так далее? Нет, это было бы глупо. Эволюция есть движение вперед. Человечество, как единый объект эволюции, тоже изменяется и, наконец, через миллиарды лет превращается в единый вид лучистой энергии. Такого мнения придерживаются и многие современные ученые. Так скажем, П. Дэвис полагает, что не исключены, хотя и необязательны, иные формы жизни, основанные на совершенно других физических процессах, чем привычная нам белковая жизнь. Вероятно, разум может возникать в гораздо более широком диапазоне условий, чем это считалось до недавнего времени». В связи с этим, рассматривая феномен НЛО, известный ученый Джон Киль высказал вот какое интересное суждение. Я все более склоняюсь к мысли о том, что феномен электромагнитен в основном по своей природе и способен регулировать лучи электромагнитной энергии на любую частоту, от УВЧ радиосигналов, похожих на применяемые в космонавтике, до самых низких частот, которые могут быть приняты только специальными системами, и даже до сверхнизких частот, идентичных магнитным полям. Я также считаю феномен в невероятной степени гибким. Он может оперировать электромагнитными полями и за пределами диапазона нашего восприятия и имеющегося в нашем распоряжении оборудования. Феномен поэтому в большинстве случаев и невидим для нас, что он скорее всего состоит из энергии, нежели из какого-то твердого материала. Время от времени он делается для нас невидимым из-за смены своих рабочих частот. Он может принимать любую форму – от дирижабля до гигантского космического корабля. Он может принимать кажущуюся форму живого существа – от маленьких зеленых человечков до гигантских ужасных одноглазых монстров. Но ни одна из указанных конфигураций не является их настоящей формой. Летающие тарелки, таким образом, не прилетают с какой-либо далекой планеты и не являются представителями некой таинственной цивилизации – Они наши, непосредственные соседи, часть другого пространственно-временного континуума нашего мира, где жизнь, материя, энергия радикально отличаются от наших. Как видите, все получается достаточно просто. В эту схему укладываются тогда все те многочисленные свидетельства НЛО, которые имеются в настоящее время у разных народов. Схема настолько проста, что, как говорит Джон Киль дальше, древние люди знали это и признавали этот факт. Поэтому древние индусы, как и древние индейцы, утверждали, что начало этого мира есть эфир, то есть нечто нематериальное. Быть может, когда-то связи между мирами были более тесными, чем нам представляется сейчас, И рисунки, показывающие астронавтов в космических кораблях и скафандрах, имеют все-таки под собой реалистическую основу. Все эти вопросы требуют гораздо большего внимания, чем уделявшиеся им до сих пор, самого тщательного и глубокого изучения. Наряду с этим необходимо обратить внимание еще и на вот какую особенность окружающего нас мира. До сих пор мы предполагали, что размеренность соприкасающихся с нами миров – более или менее соответствует привычным нам меркам. Но ведь это может быть и вовсе не так. О неисчерпаемости электрона говорил Владимир Ильич Ленин. Валерий Брюсов выразил ту же мысль в своих знаменитых строках. «Быть может, эти электроны – миры, где пять материков, искусство, знания, войны, троны и память сорока веков, еще, быть может, каждый атом – вселенная, где сто планет». Там все, что здесь, в объеме сжатом, но также то, чего здесь нет. Конечно, с непривычки трудно сразу же согласиться с такими рассуждениями, однако ученые уже много раз доказывали, как относительны в нашем мире понятия большого и малого. В каждой частице, сколь бы малой она ни была, есть города, населенные людьми, обработанные поля, и светит солнце, луна и другие звезды, как у нас. К такому выводу, Греческий философ Анаксагор пришел еще в V веке до нашей эры XX век принес новое головокружительное открытие. Так, в 1922 году талантливый ленинградский ученый, к сожалению, весьма рано умерший, А. а Фридман, анализируя выведенное Эйнштейном уравнение общей теории относительности, сделал сенсационное открытие. Он обнаружил, что уравнения имеют решения, которые описывают полностью замкнутый мир. То есть, говоря иначе, под действием гравитации в отдельных участках Вселенной материя может схлопнуться, образовав самозамкнувшееся пространство. Упрощенно представить себе ситуацию можно с помощью такой аналогии. Возьмем обычный шар и вообразим, что из обычных землян мы на некоторое время превратились в неких двухмерных сферян, ползающих по поверхности шара и не подозревающих о существовании третьего измерения. Поверхность сферы и образует для них особый двухмерный мир. Он замкнут и в то же время безграничен, ведь по поверхности шара можно двигаться в любом направлении, не боясь натолкнуться на какую-то преграду. Предположили, что один из сферянских ученых решил бы вдруг провести специальный эксперимент, чтобы окончательно убедиться, что их Вселенная безгранична. Для этого он стал бы время от времени измерять длину окружности по широте, перемещаясь одновременно по меридиану шара. К его удивлению, длина окружности поначалу бы возрастала, экспериментатор двигался к экватору, а затем, достигнув какого-то максимума, стало бы затем неуклонно уменьшаться, вплоть до нуля. Это как раз и означало бы, что мир сферян захлопнут. Самосхлопывающийся мир Фридмана устроен примерно таким же образом, столь лишь разницей, что мы, люди, сами того не подозревая, возможно, ползаем по поверхности уже не трехмерного шара, как сферяне, а четырехмерного Развивая эту идею дальше, академик М.А. Марков высказал идею о том, что, возможно, вся наша Вселенная с недоступными галактиками, с миллиардами звезд и планет – все это, быть может, всего лишь крохотная частица размерами примерно с электрон. Подобные частицы Марков назвал в честь Фридмана «фридмонами» и математически строго доказал, что никаких поэтических вольностей в таком допущении нет. В современной физике есть место процессам, завязывающим в единый узел макро- и микромир, представляя возможность своеобразного космологического подхода к теории элементарных частиц. Фридмоны пока лишь предвидение теоретика. Наука сегодня не в состоянии ответить на вопрос, тождественны ли фридмоны каким-то уже известным элементарным частицам, например протонам, или их еще только предстоит открыть. Но как бы то ни было, концепция Фридмана весьма обогатила науку. Во-первых, она заставила ученых обратить свое пристальное внимание на гравитацию. До сих пор специалисты по элементарным частицам считали, что гравитацию есть смысл учитывать лишь в астрономии и небесной механике. В микромире же ее никто всерьез не принимал, поскольку сила тяготения здесь в 10 в степени раз меньше, чем электрические силы. Такую ничтожную величину в пределах атома даже измерить невозможно, но в системах с большими массами эта сила ведет себя совершенно иначе. Именно она способна свернуть в бараний рог огромную звездную систему, заставить ее схлопнуться. Во-вторых, академику Маркову удалось показать математически, что если замкнутую систему подпортить внесением в нее электрического заряда, то она откажется быть полностью замкнутой. А полузамкнутый мир отличается от замкнутого тем, что имеет связь с внешним пространством посредством некой тонкой горловины или тоннеля. А мы уже говорили о том, что с помощью таких тоннелей можно в принципе совершать мгновенные путешествия не только в пространстве, но и во времени. Чтобы нагляднее себе представить необычный мир Фридманов, одним из составляющих частей которого может оказаться и наша планета, давайте совершим мысленное путешествие. Когда Максвелл ввел в обиход умозрительных физико-теоретических построений воображаемое существо, его впоследствии назвали «демон Максвелла». Так вот, этот демон отличается тем, что ему доступно практически все – наблюдение за жизнью отдельного атома, возможность летать со сверхсветовой скоростью и выходить невредимым из разного рода преобразований. Так вот, давайте представим себе, что этот демон, а мысленно и мы с ним, отправившись из центра нашей вселенной, оказавшийся подпорченным Фридманом, начинает свое путешествие по мирам. Поначалу он встретит на своем пути звезды, галактики и другие звездные образования, среди которых, возможно, есть своя жизнь, в самых немыслимых формах. Но вот он приблизился к горловине, и вылетев через нее наружу, Максвеловский демон с удивлением обнаружил бы, что та вселенная, откуда он родом, теперь кажется ему всего лишь микроскопическим объектом одной из крошечных частиц другого мира. Таким образом... Стремясь к космические дали, не поднимаемся ли мы тем самым по лестнице, ведущей вниз? Конечно, к такой закрученности диалектики трудно привыкнуть вот так сразу, но учтите, она открывает нам богатейшие возможности, с ее помощью мы не только можем вполне логично объяснить, откуда берутся в нашем мире Йетти, Несси, НЛО и прочие странные объекты из соседних с нами миров, и туда же они исчезают прихватывая порой с собой и наших сограждан. Но и вполне логично можно представить себе, чего следует ожидать от подобного соседства. Если быть честным до конца перед самим собой, всего что угодно. Логика добра и зла в иных мирах может отличаться от нашей, Тому свидетельствами, если хотите, могут послужить порезы и ушибы, а также прочие неприятности, проявляющиеся во время полтергейста, встречи с Йетти и другими зубастыми представителями иных миров, а также во время посещения странных мест – полян, долин и так далее, которые могут в принципе оказаться входами в горловину. Невозможно, пожалуй, лишь одно –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 Эти сущности находятся повсюду – на небе, на море, на земле. Они находятся здесь несчетное количество сезонов и, возможно, контролируют эволюцию Homo sapiens. Панические настроения никогда не способствовали принятию правильных решений. Думается, прежде чем бить тревогу, надо попытаться уяснить существующую картину мира – А она вырисовывается примерно такой. Если весь мир начал развиваться от одной точки отсчета, то почему мы должны считать, что обязательно есть миры, намного обогнавшие нас в своем развитии? Ведь все стартовали примерно в одно время. Кроме того, почему именно мы должны играть роль подопытных кроликов? Миров бесчисленное множество. И почему это именно нам какой-то разум должен оказывать предпочтение перед другими? И, наконец, исходя из теории Фридманов, вероятность того, что над нами проводят опыт, ничуть не больше того, что мы сами над кем-то проводим, как над микробами в чашке Петри или над частицами в синхрофазотроне. Словом, тут есть над чем основательно подумать. Как есть тысячи поводов не отмахиваться беспечно от непонятного, а попытаться еще и еще раз зафиксировать, разобраться, понять – Проблема неопознанных объектов существует, а значит ее надо решать. Она еще ждет своих Эйнштейнов и Максвеллов, Фридманов и Марковых.